Новости медицины. Найдено новые средства против средства против нетипичной пневмонии. А у меня муж Стрелец, поэтому на день рождения я ему подарила ружьё. А у меня, а у меня муж рыба, я ему аквариум подарю на день рождения. А мой муж козерог. Что мне ему тогда подарить? Ну зачем же такая любовь, Что не сбудется, не получится? Ну зачем же такая любовь, Что не нравится, обижается? Сказка. Г.Х. Андерсон. Золушка. Фрагмент. Золушка, почему ты плачешь? Что случилось? Я не могу пойти сегодня на бал. Нет, нет. А почему? Потому что бал завтра. Так, задача. А любит Б. Б любит С. Вопрос. Что делать А? Ну, наверное, найти другую Б. Я предположим что мужчина может собрать в лесу за день 5 килограммов терники женщина 4 килограмма но это еще не значит что если они вдвоем пойдут в лес то соберут 9 килограммов терники